Дженнифер Роберсон из цикла «Легенды о Тигре и Делл. Книга вторая. Певец меча». Посвящается Барри Малсбергу, который обнаружил меня в Скотт Мередит и помог моей мечте осуществиться. Он сразу предупредил, что это вполне возможно. А также Марку О'Грину, который заставлял меня переписывать эту книгу снова и снова и снова, пока она не удалась. Глава 1. Гнездо для паразитов. Тупоголовый лопухий, ты да я втянул воздух сквозь сжатые зубы. Трижды проклятое отродье солсцкой козы. Я не скупился на подобные сантименты, но никак не мог связать слова в предложение, ожидая, что в любой момент неприятность обернётся трагедией. Он не ответил, по крайней мере, вслух. Ответом послужило действие. Он сгорбился, подпрыгнул и взвизгнул, а потом зарылся носом в песок. Поскольку одновременным мощным толчком он подкинул вверх круп, шансов у меня не оставалось. Хвала Вальхаилу, то, что я использую вместо седла, больше смахивает на простой овальный кусок грубой кожи, как раз такой, чтобы удобно лёг на спину жеребцу и чтобы на него можно было сесть. Передняя лука у такого седла практически отсутствует. Я купил его по желе в Гнедово. Мы проводили много часов под палящим солнцем Пенджи, а это седло совсем не обременяет лошадь. Теперь я благодарил себя за мудрый выбор. Человеку, над которым нависло угроза спикировать носом слошиди головой вниз на живот, обдирая плечи и шею, совсем не хочется оставлять лучшую часть своей анатомии на передней луке седла, когда остальные части его тела уже будут валяться на песке. Конечно, в начале полёта я подумал и о другом. Например, о том, где и каким образом приземлится мой меч. Даже самый энергичный танцор меча не развлекает своего противника в круге, стоя головой вниз, и нужно на такое не рассчитаны. А следовательно, существовала возможность, что моё позаимствованное оружие может закончить полёт, выскользнув из ножен и воткнувшись во что-то, может быть, даже в меня. или о таком можно было только мечтать в самого же ребца. Моя голова была уже ниже плеч. Я заскользил по седлу по пути, обдирая живот и зацепившись за что-то, поболтался по соседству с лошадиной головой. Это жеребцу сразу не понравилось. Он не из тех лошадок, что приходят в восторг от того, что здоровый мужчина катается у них по спине, вспоминая при этом самую грязную ругань. Круп опустился, и, как следовало ожидать, жеребец решил задрать голову. Поскольку я уже успел испробовать на себе, чем кончаются такие взрывы бешенства, я обвил руками и ногами все изгибы лошадиного тела, за которые мог уцепиться, и вцепился в гнедола намертво. Тяжело. Я большой, я сильный. Может быть, это сработает. К несчастью, паника преодолела жеребцу сил. Голова лошади Твёрже, чем живот человека, лошадь сильнее, чем человек. Но я обнаружил, насколько твёрже и насколько сильнее, только когда жеребец отвернул у меня в сторону, как свёрток грязного шёлка. Аиды Я сгруппировался и приземлился на правое плечо, расцарапав лицо о шершавый песок, и, соответственно, всем своим весом рухнул на меч в ножнах, который перевис удерживало в диагональном положении от левого плеча до правого бедра. До того, как мой меч успел закопаться в песок, клинок доказал, что он является хорошим рычагом, и пока я перекатывался через голову, врезал мне одним концом в лицо, а другим в живот. Песка, который я при этом заглоtnул, хватило бы, чтобы создать новую пустыню, и я выкашливал его из лёгких всю дорогу от моей страны Юга до страны Дел Севера. Дел. Она всё же соизволила мне помочь. Пока я задыхался, кашлял, давился, а немного отдышавшись, обнаружил, что в крови разбил губу. Она слезла с лошади, как все нормальные люди, и пошла ловить моего жеребца, который по неизвестной причине побрёл куда-то в северо-западном направлении. К гнезду тлепаразитов я выплюнул лазарта-песок, тупоголовый, ещё порция песка. А по ухий. На этот раз я сплюнул кровь. Ради интереса я потрогал пальцем губу. Липкая кровь перемешалась с песком. 3жды Проклятая отродье Солсской казы. Я сел. Дел уже подводила ко мне жеребца, и я кинул на неё разъярённый взгляд. Выражение её лица было ласковым и заботливым, само воплощение невинности. Она это очень хорошо умеет. Никто бы не сказал, что случившееся повеселило и расстроило её одновременно. Но, повнимательнее взглянув в ясные голубые глаза, Я понял, что она только и ждёт подходящего момента, чтобы высказаться. Я облизнул губы. Надо бы зарезать её и оставить для кумфы. Из-за распухшей губы говорить членораздельно я не мог, но в моих намерениях сомневаться не приходилось. Ты слишком много проехал на этой лошади, напомнила мне Дел. Её вежливость и спокойствие доводили до бешенства. Я свирепо уставился на неё. Дел заботчано осматривала жеребца. С ним всё нормально, я помолчала и добавила. Ничего с ним не случилось. Я проверю на всякий случай. Я ещё посверлила её глазами, рассеянно любуясь правильными чертами лица, чуть заострившимися, пока она сосредоточенно разглядывала гнездово. Кроме лица я ничем полюбоваться не мог, поскольку Дел была закутана в белый шёлк бурнуса, который надёжно скрывал руки, ноги и разные женские изгибы, а они были у Дел просто захватывающими. На юге для этого женщины и носят бурнус, спрятать ко спаoju от мужских глаз, иначе эти глаза могут загореться страстью, случайно заметив изящную лодыжку. Беда в том, что это средство не только не решало проблему, но и само было источником больших неприятностей. При виде изящной лодыжки даже человек без фантазии продержится недолго и тут же мысленно дорисует анатомические изящества, которые скрывает бурнус. И уж, конечно, чтобы увлечься Делл, нужно было намного меньше, чем лодыжка. Один взгляд в эти голубые-голубые глаза, и я... Да... на иде и я и любой другой мужчина нежно, но настойчиво доел ощупала передние ноги гнедова, быстро проверила сухожилия, провела жеребца на несколько шагов вперёд, чтобы выяснить, не хромает ли он. Стащив с него седло, сумку и чепрак, она посмотрела, не повреждена ли спина. Жеребец взмок под седлом, но после такого представления это было неудивительно. Он и не такой устраивал, напомнил я. Ты же знаешь, сама видела. Она поджала губы, светлые брови поднялись. Так? Он ещё никогда не бесился. Я тоже. Я поднялся, поморщился и покачал головой. "Дэл, с жерепцом всё нормально". Она повернулась. "А ты как тигр". Наконец-то она и обо мне подумала. Прекрасно. Я согнул запястья, пальцы сутулил и расправил плечи, потом вынул из ножен меч, чтобы убедиться, что с моим оружием всё в порядке. Такое периодически делает каждый танцор меча. Аида, этот трижды проклятый клинок северного мясника. Не мой клинок. Не совсем мой, хотя я использую его, когда приходится. Я позаимствовал его у мёртвого мужчины, которому меч уже больше никогда не понадобится. Я до сих пор ненавидел этого человека, хотя он был мёртв. Ненавидел его клинок, хотя понимал, что это глупо. Но глядя на меч, касаясь его, вкладывая в ножны, используя в танце, я постоянно вспоминал, что моё собственное оружие, меч из голубой стали, благословлённый шедом мёртв, так же, как и человек, которого я убил в круге под луной, розящей. Но ну, до чего рыдать? разлитому Акиви. Глупо. Но перебороть я себя не мог. Даже отрезать не буду. Каждое прикосновение к серебряной рукояти вызывало во мне непонятный и неопределённый страх. Меч был с севера, не с юга, как я и розящий. Выкованный на севере и там же напившийся крови я ватма. Так дел называет Кровный клинок, потому что человеку, который стал его хозяином, пришлось найти достойного врага, чтобы напоить оружие, дать мечу выпить крови по каким-то загадочным северным ритуалам, ритуалам, которых не знал Юг. Солнечные лучи сбежали по клинку. Чужие руны, покрывавшие такой же чужой металл, оживали в свете и корчились, полные иллюзии движения. По крайней мере, я всегда утверждал, что это иллюзия. Для меня в мечах не было магии. Я не терон, который напоил клинок и не знал имя меча и не мог вызвать меч к жизни. Но терон мог и сделал это в круге перед тем, как я убил его. Он вызвал меч к жизни, и я видел сверкающие огни того, что дел называло палитрой погов: пурпурное, фиолетовое, красное и огненное сияние. Каждый меч имел не только имя, но и душу. Другого слова я не подберу И эта душа, оживая, оставляла в небе сверкающий след Меч, танцуя, чертил горящие узоры Душа оживала, когда меч взывали к жизни Но даже когда меч был спокоен, душа не исчезала из него У Дэл клинок светился жемчужно-розовым У Терона бледно-пурпурным Меч Терона погас, когда умер хозяин Это был изумительный танец Мы показали все, на что были способны – мастерство, силу, умение нападать открыто и обманывать. Терон и я танцевали из-за женщины с севера, из-за танцора меча по имени Делила. Сильно сжав зубы, я с трудом перевел дыхание. Витая рукоять меча оставалась неестественно холодной, несмотря на пустынный зной. Сверкающий под палящими лучами южного солнца металл не нагревался, даже если мы часами ездили по Пендже. Странное, необычное серебро, голубовато-белое, как снежные бури, о которых рассказывала Дел. Но снега и снежные бури как и меч не принадлежали моему миру, рождённый под южным солнцем, привыкший к зною, песку и самомам. Я не мог понять или даже представить вещи, которые, как она говорила, существовали в её холодной северной стране. Я могу понять только круг. Однажды заговорила Дел: "Ты помиришься с мечом Терона?" Я покачал головой. "Как только у нас будет свободное время, я разыщу одного из учеников моего шеда и обменяю эту вещь на настоящий меч, южный меч, которому я смогу доверять". "Да верься этому", мягко посоветовала она. "Никогда не сомневайся ни в нём, ни в себе, ни в своих руках. В этом мече нет магии. После смерти Терона он стал обычным оружием. Ты же знаешь, сколько раз я тебя об этом говорила". "Конечно, говорила, потому что знала, что я чувствовал, вынимая из ножен клинок Терона. Я не мог смириться с потерей розящего" Для танцора меча, человека, который всю жизнь не расстаётся с оружием, хороший меч это намного больше, чем просто кусок стали. Он становится частью твоего организма, как рука или нога, и эта часть надёжно защищает всего тебя. Оружие танцора живёт, дышит, иногда распоряжается хозяину, потому что без оружия вы ничто. Мне пережить потерю Розящего было ещё труднее, потому что Розящий стал для меня символом моей свободы. И несмотря на слова Дел, я знал, что меч Терона не умер, хотя и не жил. Не жил так, как жил клинок Дел, но душа в нём осталась. Когда я клал руки на витое серебро, я чувствовал в себе захватчиком, узурпатором, трусливым воришкой, стянувшим чужое. Как только я сжимал рукоять, она дёргалась, словно меч, напуганный чужим прикосновением, пытался вырваться. Словно он ожидал, что его коснётся другая рука, и снова соединятся душами мужчина и меч. Много раз я собирался сказать об этом Дел, но так ничего и не сказал. Что-то удерживало меня от этого. Может быть, гордость или просто нежелание признать, что я действительно что-то ощущал. Я не из тех, кто доверяет магии и готов был врать и изворачиваться, лишь бы никто не узнал, что я почувствовал силу в мече. даже если её осталось очень мало. Конечно, Дел могла бы сказать, что у меня разыгралось воображение. Но вот что бы я делал, если бы она признала, что меч действительно жив. Дел разбиралась в клинках. Она тоже была танцором меча, и как бы невероятно это не звучало, а ей до меня ушло слишком много времени, чтобы принять это. Даже сейчас я отступаю, когда она входит в круг, чтобы потренироваться со мной. Я не привык противостоять женщине, по крайней мере, в круге. Встретив Дел, я понял, насколько обычаи севера отличаются от обычаев моего юга, где правят солнце и песок. Дал сделала всё, что было в её силах, чтобы изменить мою точку зрения по этому вопросу и продолжает заниматься этим до сих пор. Но в глубине души я всё ещё видел в ней беззащитную женщину, а не танцора меча. Конечно, меньше всего мужчине хочется видеть в дел танцора меча. Танцевать с ней никто не откажется, но ну не в кромге и не со сталью или каким-то другим металлом, из которого сделана яваатма в руках. На юге найдётся мало женщин, которые хотя бы раз за всю свою жизнь касались оружия. Женщина должна следить за домом, повозкой, хиортом, заботиться о детях, цплятах, козах, любить мужчину, который называет её своей. Но дел северянка И не признает южных обычаев. У Дэлл нет дома. Нет повозки. Нет хиорта. Нет детей, цыплят и коз. И у нее нет, потому что она сама этого не хочет, мужчины, который называл бы ее своей. Дэлл принадлежит только Дэ Лиле. И с этим ничего не поделать. Все это я знаю. И понимаю безнадежность попытки войти в ее жизнь. Все это я знаю. Но пытаюсь. Я посмотрел на Дэлл. хорошо представляя каждый изгиб ее тела под бурнусом. Тело, которое обтягивало украшенное рунами туника из мягкой кожи, скрытая сейчас под блестящим шелком. Делл высокая, но мускулистая, с тонкой талией и широкими плечами. Плотная, сильная. Гораздо сильнее, чем обычная женщина. В Делл нет хрупкости, хотя она очень женственная, и все, что полагается любой женщине, находится у нее на своих местах. Голубоглазая баска со светлыми волосами и нежной кожей. Под южным солнцем золотистые волосы выгорели до белизны, а тело покрыл кремовый загар. Мы совсем разные, делила и я. Я настоящий сын пустыни, с кожей тёмной как кусок меди, с тёмно-каштановыми волосами, отливающими на макушке бронзой. Зелёные глаза прячутся за складками век, а если эти складки разгладить, Можно увидеть какого цвета была моя кожа 30 с лишним лет назад, когда я только родился. Тогда она была гораздо светлее, чем у южан, хотя и не такой светлой, как у жителей севера. Я высокий, крупный, сильный, и глядя на меня, немногие поверили бы, что я могу быстро двигаться. Но танец с мечей вырабатывает реакцию даже у самых медлительных людей. Кто не успевает научиться, отправляется в другой мир. Я посмотрел на Дэл просто потому, что на неё приятно было смотреть. Но взгляд сразу задержался на рукояти меча, который путешествовал у неё за спиной. Теперь я знал его хорошо, даже лучше, чем хотелось бы, потому что я был вынужден близко с ним познакомиться. Я провёл много месяцев с Дэл, владевшей этим мечом с изумительным мастерством и изяществом. У меня было время научиться уважать его и даже бояться, потому что он был не только прекрасным оружием. В руках Дел меч оживал и приобретал сверхъестественную силу. Бориал, яватма, рождённая северными банши-бурями, напившаяся крови одного из лучших мастеров севера, мастера меча Дел, её анкаидина, человека, которого она почитала и уважала, человека, который взял решительную пятнадцатилетнюю девочку, мечтающую отомстить за смерть близких, и превратившего её в оружие. Такой же смертоносной, как и меч, который она в конце концов вонзила в него. Бореал. Я ватма, которая в моих руках, когда Делл одолжила мне ее для танца, ожила при звуке своего имени, спасая меня, спасая Делл, и уничтожила человека, который собирался убить нас. Но Бореал принадлежала Делл. Я не чувствовал я ватму частью себя, как не чувствовал и клинок Терона, который теперь, и я надеялся, что временно заменил мне разящего. Необходимость редко доставляет удовольствие. Я убрал меч в ножны и постарался забыть о нем. На лишний вес за плечами я уже давно не обращал внимания. Я взял повод жеребца из рук Делл и отвел Гнедова в сторону. «Послушай, старик», – начал я, – «нам с тобой давно уже пора выяснить отношения». Я не имею ничего против, когда ты устраиваешь такие представления в городе, деревне или поселении, и на этом мы зарабатываем деньги. Но мне не нравится, когда ты воلهешь дураков в пустыне, где нет никого, кроме тебя, меня, Дел и её забитой лошади. Я похлопал Гнедову по шее. Понятно. Рано или поздно один из нас станет инвалидом, и я от такой перспективы не в восторге. Жеребец шумно выдохнул раздув коричневые ноздри, пошевелил бархатным ухом и оскалил зубы, показывая, что с удовольствием меня цапнет. Нежен, как всегда. Я ухватил гнедо за губу, и он отвернул от меня голову, выкатив выразительный глаз. Дел поймала свою лошадь, вялого, скучного, крапчатого мерина с драным хвостом и темпераментом старой девы, которая считает, что всё ещё успешно изображает застенчивость. И посмотрела на меня Сколько осталось до Харкихала? К вечеру доедем Я ладонью прикрыл глаза от солнца И, причурившись, посмотрел на южное небо Оно текло среди слоев горячего воздуха Конечно, мы теряем время с этой идиотской лошадью Но тогда седлай его и поехали Это просьба поторопиться? Я подвел жеребца к валявшемуся на песке седлу Север никуда не убежит, Дэл Он останется там, где и находился уже много лет Она вскочила намеренно, поправила волнистые складки белого бурнуса, обернувшегося вокруг стройной ноги. Я уехал оттуда 6 месяцев назад. Не совсем 6, поправил я. Сначала мы с тобой бродили по пустыне, потом были в плену, и это по меньшей мере месяцев 9, я ухмыльнулся в ответ на её хмурый взгляд из под выгоревших бровей. Но даже если поездка займёт у нас 5 лет и ещё половину от этого, север никуда не убежит. У тебя провалы в памяти, песчаный тигр, резко и холодно сообщила Дел. От неожиданности я перестал седлать жеребца, повернулся и посмотрел на неё. Осталось только 2 месяца до того, как истечёт год, который дали Терону на поиски. Потом они пошлют другого танцора меча, чтобы получить у меня долг крови. такой историей я бы не обрадовался, даже если бы она случилась не с Дел, а с кем-то другим. Дел попала в серьёзный переплёт. И если за определённое время она не вернётся на север, чтобы предстать перед судом за кровный долг, обязанность убить её ляжет на одного или нескольких человек. Кто будет убийца северянин, южанин, контор меча, солдат, бандит не имеет значения. Ему выплатят награду за получение кровного долга. Ан-Кайдин, ее учитель, убитый ею, должен быть отомщен. На Делл лежала вина крови. Она признавалась в содеянном и не отрицала своей ответственности. В глазах северных Ан-Кайдинов и их учеников Истоя и Ан-Истоя этим она сама выносила себе приговор. Аиде, все складывалось так, что я даже соглашался со справедливостью кары. Но прежде чем добраться до неё, им придётся убить меня.